Глава 3. Полдень. В кошмаре присневшимся баде два человека бросали в городской резервуар воды кошек. Расположившись в самом тёмном месте, перед рассветом они стояли на краю бассейна, открывали принесённые коробки и высыпали животных в воду. Кошки протестовали против подобного покушения на их достоинство и свободу. Вскоре резервуар был переполнен кошками сиамскими, ангорскими, персидскими, серыми, белыми, рыжими, полосатыми, пятнистыми, старыми кошками и маленькими котятами. В чёрной речке, ниже водосборного резервуара, ничего не подозревающий Бади открыл кран холодной воды у себя на кухне, и из него в раковину потекли кошки. Дюжина задюженных разъярённых кошек обыкновенные нормального размера кошки каким-то чудом просачивались сквозь кран, сквозь узкие трубы и колено водопровода, сквозь сетки фильтров царапаясь, воя, мяукая, шипя, фыркая кошки вытекали из крана в раковину и цепляясь когтями старались выбраться из неё Новые потоки кошек выплёскивались следом, кошки заполнили стол, стоявший рядом с раковиной, кошки сидели на хлебнице, кошки на полке для тарелок, кошки наверху кухонных шкафов. Когда Бадди повернулся, чтобы убежать из кухни, одна из кошек вскочила ему на спину. Сорвав её со спины, он с размаху швырнул её о стену. Фыркая и давя друг друга, возмущаясь жестокостью проявленной Бадди по отношению к их соплеменнице, разъярённые кошки кинулись на Бадди. Он бросился бежать, на какое-то мгновение ему удалось опередить мохнатых преследователей, вбежать в гостиную, служившую ему одновременно и спальней, захлопнуть и закрыть на замок дверь. К снаружи кошки бросались на дверь, царапали её когтями, не переставая мяукали, но им не хватало сил, чтобы отодвигать препятствие. Вздохнув с облегчением, радуясь спасению, Банди повернулся и увидел огромную площадью в 10 квадратных ярдов клетки, битком набитой кошками. Множество зелёных глаз изучающе смотрели на него, а за клетками он разглядел двух человек, подмышками у которых из-за буры торчали рукоятки пистолетов. Одеты они были в чёрные резиновые костюмы аквалангистов. Бади проснулся, сел на кровати и вскрикнул. Затем в течение нескольких секунд, как цыпом, молотил руками по матрасу, боролся с простынями, кулаками лупил подушки, затем постепенно до него дошло, что эти предметы не были кошмарными котами. Сон пробормотал он. Поскольку Бади любил поспать иногда до середины дня, шторы в его комнате были плотно занавешены и в комнате царил полумрак. Он включил лампу, стоявшую около кровати. Никаких кошек. никаких мужчин в костюмах для подводного плавания. Хотя он и понимал, что всё это ему приснилось, кошмарный сон мучил его три последние ночи. Тем не менее, он выбрался из кровати, натянул шлёпанцы и направился на кухню проверять краны. Из них, разумеется, не появились никакие кошки. И всё же его била ужасная дрожь. Кошмар подействовал на него не слабее, чем в предыдущие два раза. На протяжении всей этой ужасной недели тот или иной кошмар прерывал его сон, и разбуженный видением среди ночи, каждый раз он долго не мог заснуть. Часы, висевшие на стене, показывали 12:13. 5 раз в неделю с точностью часового механизма он возвращался с фабрики домой в половине 9. и в половине 10 отправлялся спать. Значит, на этот раз он спал около 3 часов. Бади подошёл к кухонному столу, сел, открыл журнала путешествий, который купил себе в Универсаме в понедельник, и принялся рассматривать фотографию с изображением ныряльщиков в чёрных костюмах аквалангистов. С какой стати, подумал он, ныряльщики? Моряки, пистолеты, в резервуаре. Зачем так поздно, глубокой ночью? Темнота, ныряльщики. Почему? Подумай. Давай, думай. Не могу. Можешь. Не могу. Можешь. Не могу. Ныряльщики в лесу ночью. Сумасшествие. Не могу понять. Бади решил принять душ, одеться и прогуляться до магазина Эдисона, попросить Сэма, чтобы тот растолковал ему причины его кошмара. В 12:05 Рай заметила мужчину в очках с толстыми стёклами, в серых брюках и тёмно-синей рубашке. Он вошёл в дом Паулины Уикер, тот самый человек, который приказал Бобу Торпу упить марка В 12:10 Рай зашла в церковь Святой Маргарет Марии и спряталась в одной из исповедальных ниш, расположенной справа от длинного прохода, разделявшего ряды скамей в центральной части церкви. На прошлой неделе она слышала, как Эмма упоминала о завтраке в пятницу для членов клуба, которые собирались провести в цокольном помещении церкви. Сквозь щеลку вельветовых штор изповідальной кабины Рай видела почти весь проход, а также ступени, ведущие в цокольные помещения церкви, где располагалась комната отдыха. Женщины, облачённые в яркие летние платья и брючные костюмы, многие с зонтиками, поодиночке и парами появлялись в течение 15 минут. Около половины первого, через вестибюль Торопливо прошла Эмма Торп. Рай узнала её даже в слабоосвещённом зале церкви. Как только Эмма спустилась по ступеням вниз, Рай немедленно покинула своё убежище. На мгновение она замерла, увидев распятие в дальнем конце зала. Вырезанный из дерева Христос, казалось, взирал поверх рядов скамейк прямо на неё. Ты мог бы спасти мою мать. Ты мог бы спасти Марка. Зачем ты, Господи, создал убийц на земле? Распятый Христос, разумеется, не отвечал. Бог помогает тем, кто сам заботится о себе, подумала она. Хорошо. Я позабочусь о себе сама. Я заставлю их заплатить за то, что они сделали с Марком. Я добуду доказательства совершённого преступления подожди и ты увидишь я не шучу подожди и ты убедишься рая начала дрожать она почувствовала как в уголках глаз наворачиваются слёзы подождав минутку чтобы успокоиться она вышла из церкви в вестибюле ремонтировали одну из входных дверей и её нижний угол был разобран на полу стоял ящик с инструментами Некоторые из них валялись рядом на полу. Очевидно, рабочие ушли за материалом, который не принесли с собой сразу. Рая обернулась и посмотрела через арку на двадцатифутовое распятие. Деревянные глаза, казалось, неотрывно следили за её движениями, в них застыло невыносимо печальное выражение, опасаясь что рабочие могут с минуты на минуту вернуться, она быстро нагнулась, заглянула в ящик с инструментами и вынула из него увесистый гаечный ключ. Сунув его в карман ветровки, она вышла из церкви. В 12:35 рай прошла мимо здания муниципалитета, размещавшегося в северо-восточной части площади. Кабинет шефа полиции располагался на первом этаже в конце коридора. В нём имелось два больших окна. Жалюзи на окнах были подняты. Проходя мимо, она отчётливо увидела Боба Торпа, сидявшего за столом лицом к окну. Он жевал сэндвичи и читал журнал. В 12:40 Рай остановилась перед кафе Альтмана. И увидела, как около дюжины подростков на велосипедах направились на Union Street в сторону аллеи, покрытой щебёнкой, где по пятницам устраивались велогонки. Среди велосипедистов был и Джарими Торп. В 12:45 в южном конце Union Street Рай пересекла улицу, прошла под виноградной лозой и подошла к заднему входу в дом Торпов. За газоном начинался кустарник и росли деревья. Дальше в этом направлении отсутствовали жилые строения и дороги. Слева от Рай домов не было, только газон, гараж и река. С правой стороны соседский дом стоял ближе к дороге, чем дом Торпов, и поэтому Рай было скрыто от посторонних глаз. Полированная медная ручка тяжёлого дверного молотка красовалась у середины двери. Справа располагались три декорированных окна, 6 дюймов в шириной и 9 дюймов в высоту каждое. Рай взялась за ручку дверного молотка и громко постучала. Никто не ответил. Она подёрнула дверь. Та была заперта и не поддавалась. Она ожидала этого. Вытащив из кармана ветровки, позаимствованный у рабочих гаечный ключ, крепко зажав его в руке, Рай ударила им в среднее окошко. Звук оказался громче, чем она думала, однако не настолько, чтобы заставить её отказаться от задуманного. Выбив из рамы оставшиеся острые полоски, Рай положила ключ обратно в карман, просунула руку внутрь И безуспешно пыталась нащупать ручку замка. Она уже начала отчаиваться, когда пальцы коснулись холодного металла. С замком пришлось повозиться около минуты. Наконец он открылся, и вынув руку из рамы, она прикрыла дверь. Стоя на пороге, напряжённо вглядываясь в полумрак царивший на кухне, Раи невольно подумала: а что, если кто-нибудь из них вернётся домой раньше срока? И застанет её здесь. Иди вперёд, подгоняла сама себя Рай. Скорее проходи, пока не растеряла смелость. Страшно, думала Рай. Они убили Марка. Сегодня утром ты убежала, удастся ли убежать во второй раз? И что? Неужели теперь ты всю свою жизнь будешь бегать от всего, что так или иначе пугает тебя? И так до самой смерти. Рай вошла в кухню. Подойдя к электроплите, где произошло убийство, она остановилась, приготовившись в любой момент бежать и внимательно вслушиваясь в каждый звук, в каждое движение в доме. Холодильник с морозильником гудели негромко и равномерно. Тикали часы радио. Раскрытое окно под порывом ветра ударило о стенку дома. В гостиной старинные часы, отстающие на несколько минут, торжественно пробили третью четверть часа. Этот звук долго висел в воздухе после удара молоточка по колоколу. Дом был полон собственных звуков, ни один из них не исходил от человека. Рай была одна, преступив закон и нарушив священную неприкосновенность чужого жилища. сделав первый и наиболее опасный шаг, она теперь стояла на кухне, не зная, что делать дальше. Итак, нужно осмотреть дом, разумеется, обыскать его сверху донизу, найти тело, но с чего начать? Наконец, когда Рай поняла, что нерешительность её прождена страхом, который она намеревалась побороть, Когда она поняла, что ужасно боится найти тело Марка, несмотря на то, что именно ради этого пробралась сюда, она начала осматривать кухню. Здесь имелось несколько мест, где можно было бы спрятать тело девятилетнего мальчика. Она заглянула в чулан, затем в холодильник, морозильник, но не обнаружила ничего необычного, открыв шкафчик, устроенный под мойкой, Рай увидела корзину доверху набитую окровавленными тряпками. В действительности то были не тряпки, полотенца для посуды. Они вытерли следы крови полотенцами, бросили их в корзину, а потом, наверное, забыли уничтожить улики. Рай взяла кусок материи. Он был холодным, мокрым и тяжёлым от пропитавшей его крови. Она выронила полотенце и взглянула на свои испачканные кровью руки. "О, Марк", печально прошептала она. Где-то глубоко внутри поднялась боль и заполнила грудь. "Крошка Марк, ты никогда никому не причинил зла ни одной душе. Что же они с тобой сделали? Что за страшное злодейство учнили они над тобой? Почему?" Рай устала. В коленях чувствовалась слабость. Ищи тело, мысленно приказала она себе. Нет, ответила она себе же. Я передумала. Искать тело? Нет. Нет, это, пожалуй, через чур. Через чур много. Найти его. Марк с разбитым черепом, закатившимися глазами, с белым от потери крови лицом это будет черезчур даже сильные девочки могут справиться не совсем, что встречается в жизни, даже у сильных девочек есть предел возможностей, ведь так это и есть предел моих возможностей. Не могу больше искать. Не могу искать по всему дому. Просто не могу. Дорогая плача она подхватила корзину, и выбежала из дома. В 12:25 Салсберг вынес кейс из своей комнаты и вышел в холл. Паулина Уикер сидела в самом большом из трёх кресел. Она была полнотелой женщиной лет 60, волнистые седые волосы, цветущий цвет лица, двойной подбородок, весёлые глаза и почти постоянная улыбка. У неё было лицо типичной бабушки, образец бабушек, изображаемых в книжных иллюстрациях и кинофильмах. Её босые ноги покоились на подушечке. Она уплетала сладости и смотрела мыльную оперу по телевизору. С порога холла он обратился к ней: "Миссис Уиккер?" Она взглянула вверх, не переставая сосать карамель. Ей трудно было жевать. Затем она проговорила: "Добрый день, мистер Дейтон. Если вы хотите пожаловаться по поводу комнаты или чего-то другого, не думаете ли вы, что это может потерпеть несколько минут? Не очень долго, только до конца фильма. Это один из самых любимых моих фильмов". "И я ключ", нетерпеливо сказал Салзбери. О, сказала она, разочарованная тем, что не сможет досмотреть до конца свою любимую программу. Я замок. Стантти, миссис Уикер. Она с трудом выбралась из кресла. Старая толстая корова, подумал он. Что вам нужно? вежливо осведомился она. Мне на некоторое время потребуется эта комната, ответил он, подходя к тумбочке, на которой стоял её частный телефон. Не беспокойте меня. Мне уйти? Да, сейчас же. Задумчиво она посмотрела на круглый кленовый стол, стоящий под её кресло. Могу я забрать с собой коробку с конфетами? Да-да, только убирайтесь к чёрту отсюда. Довольная, она взяла конфет. Я уже ушла. Я уже ушла, мистер Дейтон. Не скучайте тут. Я не буду вам мешать. Миссис Уикерда, отправляйтесь на кухню, хорошо? Ешьте свой шоколад, если вам так хочется, обязательно. Слушайте радио и ждите, когда я выйду к вам. Да, сэр. Вам всё ясно? Понимаете? Разумеется. Разумеется, я выполню всё, что вы сказали, можете проверить. Я отправлюсь прямо на кухню, буду есть свой шоколад и слушать, уходя, закройте за собой дверь. Коротко бросил он: "А сейчас оставьте меня, миссис Уикер". Она ушла, затворив за собой дверь. Подойдя к тумбочке с телефоном, Салзбери открыл свой кейс, извлёк оттуда набор отвёрток и один из трансмиттеров из тех самых, что Даусон купил в Брюсселе. "Хитро", подумал он. "Умно придумано". очень мудро что я захватил с собой трансмиттер не знаю почему я прихватил его предчувствие только предчувствие и вот теперь пригодился очень мудро я владею ситуацией я сверху и владею ситуацией полный контроль Он тщательно взвесил шансы, мобилизовав свои математические способности, не отказавшие ему и после перенесённого шока, когда он чуть не впал в панику. Теперь он решил, что настало время послушать, о чём беседуют пол Энндел, отец и дочь Эдисоны. На тумбочке стояло дюжина миниатюрных фигур лебедей, выполненных из стекла. Каждая отличалась от остальных размером, формой и цветом. В Цальцберге смахнул лебедей на пол, упав на ковёр они звякнули, ударившись один о другой. Его мать тоже собирала стеклянные фигурки ручной работы, правда, то были не лебеди. Она предпочитала стеклянных собак. У неё их были сотни. Он наступил на одного из лебедей, представляя, что давит стеклянную собаку. С любопытством, отметив, что садеянное доставило удовольствие, он подключил трансмиттер к телефонному аппарату и набрал номер магазина. В магазине Эдисона не прозвенел ни один звук ни у одного из аппаратов. Тем не менее, микрофон в каждой телефонной трубке, установленных в магазине аппаратов, в том числе и тех, что стояли в жилом помещении над магазином, слал свои импульсы в ухо Салзбергу. То, что он услышал в первые же 2 минуты, разрушило бумажную стену благополучия, которую он воздвиг вокруг себя после убийства. Бадди Пелинер в своей косноязычной манере рассказывал Сэму, Дженни и Полу о двух неизвестных, которые, как он видел утром 6 августа, шли от резервуара. Росснера и Холбрука заметили Однако это была не единственная и не худшая из новостей. Прежде чем Бади добрался до конца своего рассказа, прежде чем Эдисон и другие кончили расспрашивать его, примчалась дочь Эннн Дейла с корзиной полной окровавленных тряпок. Чёртава корзинка, торопясь прибраться на кухне и спрятать тело, он сунул корзину под мойку и совершенно забыл о ней. Дело мальчика спрятано не слишком надёжно, но, по крайней мере, оно не находилось в помещении, где совершено убийство. Чёртовы окровавленные тряпки. Он оставил улики на месте преступления, хоть и не на видном месте, однако там, где любой дурак мог бы их обнаружить. Теперь он не мог позволить себе тратить часы на подготовку своего ответа на утренние события. Если он хочет остановить кризис и спасти проект, следовало бы думать и действовать быстро, как никогда. Салзбери снова наступил на стеклянного лебедя и раздавил его.